Это был худший из негодяев, которых я когда-либо в жизни встречал. Кармен пришла вместе с ним, и когда при мне она называла его своим Ромом, надо было видеть, какие она мне строила глаза и какие выделывала гримасы, чуть только Гарсия отворачивался. Я был возмущен и во всю ночь не сказал ей ни слова. Поутру мы уложились, и двинулись в путь, как вдруг заметили, что за нами гонится дюжина конных. Андалузские хвостуны, на словах готовые все разнести, тотчас же струхнули, все пустились на утек, Данкайр, Гарсия, красивый мальчик из Эльфихи по прозвищу Ремендадо и Кармен не растерялись, остальные побросали мулов, и разбежались по оврагам, где всадники не могли их настигнуть. Нам пришлось пожертвовать караваном. Мы поспешили снять наиболее ценный груз, и, взвалив его себе на плечи, стали спускаться с утесов по самым крутым обрывам. Чуть не мы кидали вниз, а сами спускались следом, скользя на корточках. Тем временем неприятель нас обстреливал, Я в первый раз слышал, как свищут пули, и отнесся к этому спокойно. На глазах у женщины нет особой чести шутить со смертью. Мы остались невредимы, кроме бедного Ремендадо, раненого в спину. Я хотел нести его дальше и бросил свой тюк. Дурак, крикнул мне Гарсия, «На что нам падаль? Прикончи его и не растеряй чулки». «Брось его, брось его!» — кричала мне Кармен. От усталости мне пришлось положить его на минуту под скалой. Гарсия подошел и выпалил ему в голову из мушкетона. «Пусть теперь попробуют его узнать», — сказал он, глядя на его лицо, искромственное двенадцатью пулями. «Вот, сеньор». какую милую жизнь я вел. К вечеру мы очутились в тяпке, изнемогая от усталости, без еды и разоренные утратой мулов. Что же сделал этот Адов Гарсия? Он достал из кармана колоду карт и начал играть с Данкайры при свете костра, который они развели. Я в это время лежал, глядя на звезды, думая о и говоря себе, что охотно был бы теперь на его месте. Армен сидела рядом со мной и по временам пощелкивала кастаньетами, напивая. Потом, наклонясь, словно чтобы сказать мне что-то на ухо, целовала меня почти насильно. И так два или три раза. «Ты дьявол!» — говорил я ей. «Да?» — отвечала она. Передохнув несколько часов, она отправилась в Гаусин. А на утро маленький казапас принес нам хлеба. Мы провели на месте целый день, а ночью подошли к Гаусину. Мы ждали вести от Кармен. Ничего не было. Утром мы видим идет погонщик, сопровождая хорошо одетую женщину с зонтиком и девочку. По-видимому, ее служанку. я сказал, «Вот два мула и две женщины, которых нам посылает Николай Угодник. Я предпочел бы четырех мулов, да ничего. Я устроюсь». Он взял мушкетон и начал спускаться к дороге, прячась в кустах. Мы с Данкайр шли за ним, на некотором расстоянии. Подойдя на выстрел, мы выскочили и закричали погонщику «Остановиться!» Женщина, завидя нас, вместо того, чтобы испугаться, один наш костюм того стоил, разражается хохотом. «Ах, эти и пенди приняли меня за эраньи!» Примечание. «Эти дураки приняли меня за приличную женщину». «Это была Кармен». но так искусно перевяженная, что я бы ее не узнал, говоря она на другом языке. Она спрыгнула с мулы,